Глава 12. Суббота, 23 октября. День. Итак, Квини идёт в лабораторию Айви, расположенную на втором этаже. Она ни за что не выкажет своего волнения, признав таким образом, что не совсем способна справиться, потому что она, конечно же, справится. Просто нужно подёргать кое-за-какие ниточки. У Квини имеются некоторые подозрения насчёт происходящего с мужчинами из Кричли Хекко. Только рассеев их, Квини сможет разработать план действий. Через 2 дня возвращается Руби, и нужно подготовить дом к её приезду, после чего останется ещё 2 дня на то, чтобы раздобыть сокровище. Сокровище она передаст паромщику Харону. И это, как надеется Квини, станет идеальной сделкой. За оставшиеся 5 дней нужно будет расплатиться с банком, свести дебет с кредитом, к тому же Квини не настолько глупа, чтобы поверить, будто городской совет не станет вставлять ей палки в колёса. Наверняка у этих господ есть в рукаве парочка другая грязных козырей. Богиня тому свидетель. Мужчины получают огромное удовольствие, муче их сестринское сообщество. И только справившись с насущными проблемами, ведьмы возьмутся за основную работу. Благодаря Руби, они не останутся без крыши над головой, но ведь это ещё не всё. Квини придётся сделать их бизнес более прибыльным, иначе через пару лет они снова окажутся у разбитого корыта. нужно разобраться в причине постоянных поломок на винокурне и необходимо увеличить продажи. Квинни стучит в дверь лаборатории, но никто не откликается. Может, Айви в оранжерее? Квинни хочет спуститься и проверить, но тут появляется Айви. Её балахон промок до нитки. Волосы налипли на лицо. «Прости, что немного задержалась». Айви смахивает грязь с лба. Я выравнивала газон. Этот чёртов кран всё там раскорочил. И ещё мне нужно было помочь ангельскому дубу. После стрельбы желудями он совсем истощился. Квинни кивает, заинтригованная этой историей. Большинству людей интересно лишь чудесное последствия магии, но Квини завораживает научная сторона дела. Ведь что такое магия? умение преломлять законы природы средствами, недоступными для обычных людей. И каким же образом ты его укрепила? Айви достаёт из кармана ключ и открывает дверь лаборатории. Прежде она никогда её не запирала, но после вторжения неизвестных квини ввела и эту меру предосторожности. Любое дерево нуждается в сахарах, которые вырабатывают листья в процессе фотосинтеза, рассказывает Айви и взмахивает палочкой, отчего все настенные факелы послушно загораются. Пока не начинается листопад, дерево продолжает усиленно вырабатывать сахара, подкармливая ими ветки, ствол и корни. Закон Преслера, кивает Квинни. Айви уважительно склоняет голову. Именно. «Мне пришлось выжимать из дуба последние соки, чтобы на ветках появились новые листья». «А листья ему нужны для фотосинтеза, чтобы восстановиться после экстренного выращивания желудей», — догадывается Квенни. «Гениально!» «Просто удивительно, что у Айви остались силы на столь ювелирную магию. Ведь сегодня она вызывала бурю и сама здорово истощилась». Квинни достаёт волшебную палочку и направляет её на Айви со словами: "Сикка". В переводе с латинского "сохне". Айви сразу же окутывает облачко пара. "Спасибо". Айви отряхивает руки от засохшей грязи, губы её дрожат. "Но что, если всё это зря? Что, если кран приедет снова, и не один, а с бульдозерами, чтобы сравнять нас с землёй?" Я не допущу такого. Квини возвращает волшебную палочку в карман, продолжая смотреть на Айви. Доверься мне. Я всё успею уладить. Договорились. Айви кивает и грубовато интересуется. Ты же не для того меня позвала, чтобы выслушать лекцию по древесной магии. Нет. Квини протягивает ей батончик Snickers. «Я принесла тебе поесть, потому что никто из нас не завтракал». Айви с сомнением смотрит на батончик. «Это вряд ли можно назвать едой». «А на другое у нас и не было времени», — пожимает плечами Квинни и говорит, подмигивая. «Там же орехи, а орехи — это овощи, да?» Айви смеётся. благодарить сестру и Иван зает зубы в батончик. Когда Айви расправляется со Сникерсом, Квини ставит на стол пакет, в котором звякают несколько жестяных банок и бутылок, оставленных толпой. Пивные банки, ярко-фиолетовые, а на прозрачных бутылках из-под текилы фиолетовая наклейки. И там, и там логотип из букв КСВ. охваченных пламенем. Мне надо, чтобы ты сделала кое-какие анализы, говорит Квини. И что мы ищем? спрашивает Айви, удивлённо приподнимая брови. Квини объясняет, что именно, и брови Айви вздёргиваются ещё выше. Тебе не показалось, что глаза котана как-то странно блестели? спрашивает она. Айви вздыхает. Квини, у него всегда такие глаза, потому что он фанатик. Нет, дело не только в этом. Они сверкали каким-то потусторонним фиолетовым светом. Дело здесь не просто в обычном женененавистничестве. Айви снова вздыхает. Такое трудно проверить. У тебя есть образцы крови хоть какого-то из мужчин? «Нет, но могу организовать», — Квинни кидает на неё быстрый взгляд. «Ладно, забудь про образцы». Айви в который раз вздыхает и поправляет очки на носу. «Без анализа в крови придётся трудновато», — задумчиво говорит она. «Но всё равно попробуй. Может, что-нибудь получится». Квинни разворачивается, чтобы уйти, потому что у неё ещё полно других дел. Ты куда? сердито спрашивает Айви. Я думала, ты останешься помочь. Я жду возвращения Виджет. Мне надо с ней поговорить и отправить её ещё кое-куда. Соберёмся позже. Квинни идёт к дверям, но останавливается, желая снять груз с души. Мне «Мне очень жаль, что всё так вышло». Слова даются с трудом, как будто она катит камень в гору. «Это всё из-за меня». «В каком смысле?» — спрашивает Айви, склонив голову на бок. «Нет, я, конечно, понимаю, что ты сразу должна была сказать мне про наши финансовые проблемы. Из-за этого я очень зла на тебя. Но при чём тут толпа?» Куби не определённо пожимает плечами. На неё возложена обязанность защищать сестёр. Она обещала это Мирабель на её смертном одре. А теперь подвела её, от чего в душе кипит стыд. Словно прочитав её мысли, Айви говорит: "Тут и я бессильна, и ты тоже, Квини. Никто от тебя и не требовал сверхвозможного. Мы все старались как могли". Квинни благодарно кивает. Ведь Айви могла бы и попрекнуть её, но не стала. Квинни отправляется в библиотеку, размышляя о том, что если её опасения подтвердятся, придётся решать вопрос с мужчинами. Только прежде надо понять, кто стоит за всем этим, кто их подстёгивает. Тяжело находиться под постоянными атаками, когда тебе угрожают со всех сторон. Квиния тяжело вздыхает. Пора, пора собраться с силами перед грядущими событиями. Гримуар поместья Муншайн. Растительная магия Айви. Растительный тоник. Ингредиенты. Четверть чашки с солью Эпсома. Соль Эпсома — магниевая соль. Две чашки мочи. Лучше всего подходит ведьмина моча, но моча обычных людей тоже сгодится. Две чашки древесной золы. Никакого древесного угля или горючей жидкости. Плюс-минус 20 фунтов скошенной травы или зелёных сорняков или обрезанных зелёных листьев. 3 галлона воды. Один галлон равен от 3 литров 790 мл до 4,5 литров. Один одуванчик. Утварь. Ведро на 5 галлонов. Пустые молочные кувшины. Способ приготовления. В 5-галлоновом ведре смешайте соль эпсома, мочу и древесную золу. Далее до половины наполните ведро только что обрезанными листьями или сорняками, вырванными прямо из земли. Поблагодарите деревья, с которых вы обрезали листья. До верха наполните ведро водой и опустите туда одуванчик, одновременно вознося благодарность богине. Направьте волшебную палочку на смесь и скажите: "Конвенита". В переводе с латинского перемешайся. Пусть смесь настаивается 3 дня. После этого процедите полученный настой, разлив его по молочным кувшинам. Перед использованием налейте в лейку и разбавьте наполовину водой. Поливайте этим настоем землю вокруг растений. Примечание. Настаивайте не дольше 3 дней, чтобы избежать брожения. Концентрат нужно использовать в течение 1-2 дней.